Глава 16 Стоя у окна своего кабинета, генерал Легонье задумчиво следил за движением пешеходов и автомобилей на перекрестке. Волны пешеходов сливались и снова растекались. Вереницы автомобилей перемешивались подобно струям разноцветных жидкостей. И все это было обрамлено пылающей осенней листвой каштанов. Но генерал сейчас не думал ни о прохожих, ни о машинах, словно это были пылинки, суетящиеся в солнечном луче и не мешающие ему смотреть на что-то, видимое за ними ему одному. В его памяти одна за другое проходили прежние встречи с нынешним генерал-инспектором армии Гамелленом. Первая относилась к давним временам, когда один из них был полковником, а другой всего лишь капитаном. С тех пор, продвигаясь по службе, Гаммеллен не забывал своего расторопного начальника дивизионной разведки, и вот Леганье ощутился там, где стоит сейчас, на посту начальника второго бюро. У него не было никаких оснований опасаться последовавшего сегодня приглашения высокого начальника. Их отношения давно приобрели характер, который французские генералы любят с декоративной скромностью именовать «дружбой старых солдат». Со стороны Гамелена эта дружба носила форму немножко менторского, но благожелательного покровительства. Все это было так. И тем не менее на душе Леганье не все было спокойно. Он знал за собою достаточно много грешков, которые генерал-инспектору могли, пожалуй, показаться настоящими грехами, выходящими за пределы допустимой гибкости, которую должен проявлять разведчик. Оба они принадлежали, разумеется, к тому лагерю, который проповедовал твердый порядок в стране и армии. Оба придерживались мнения об опасности тесных отношений с Советским Союзом и его армией, могущих завести дальше, нежели это необходимо для маневрирования в сложной политической обстановке внутри и вне Франции. Оба они одинаково признавали формулу лучше с Гитлером против народного фронта, чем с народным фронтом против Гитлера. Оба хотели одного, чтобы при любых обстоятельствах хотя бы на короткое время была исключена возможность комбинации «Гитлер против Гамелена». Но много лет барахтавшийся в грязном болоте секретной службы Леганье знал, что его бывший дивизионный превратился в кабинетного стратега, воображающего будто сведения о противнике, которые кладутся ему на стол в виде чистенькой сводки, доставляются ангелами небесными, не желающими ни есть, ни пить, ни строить виллы. Да черт побери! Гамелен может не понять, что вилла, недавно купленная Леганье в окрестностях Севера, всего десятая доля того, что стяжал бы на его месте другой. Леганье взглянул на часы и через несколько минут сидел за рулем своего Рено и лавировал в потоке машин, а через час входил в штаб-квартиру Гамелена в Венсенне. Начальник второго бюро сразу определил, что шеф сохранил прежнюю привычку не смотреть на собеседника. Наградив гостя приветливой улыбкой, когда здоровался, Гамален тотчас отвел взгляд и стал слушать внимательно, сосредоточенно, как умел, пожалуй, слушать, он один. Это дало Леганье возможность рассмотреть его и найти, что он отлично сохранился. Почти нет морщин, в светлых рыжеватых волосах незаметно седины, Такие же, как прежде, небольшие, тщательно подстриженные, светлые усики, все те же светлые, внимательные глаза, готовые ежесекундно насторожиться, но остающиеся спокойными и избегающие взгляда собеседника. Реплики генерал подавал лаконические, негромкие, такие же точные и аккуратные, как и все в нем, от пробора до складки на брюках. Когда Леганье закончил свой обстоятельный доклад, в комнате несколько мгновений царила такая полная тишина, что отвыкшему от нее в парижском шуме Леганье она показалась многозначительной. Ему чудилось, что именно сейчас, после этой длинной паузы, Гамелен заговорит о главном. Поэтому он был приятно разочарован, когда Гамелен произнес своим неизменно ровным голосом, «Что вы скажете о ситуации в целом, мой друг?» И в ответ на довольно общие фразы начальника второго бюро добавил, «Меня занимает вопрос о том, что сказали бы французы, если бы мы без особых околичностей отвергли предложение русских о переговорах наших генеральных штабов на случай осложнений в Чехии». «Французы? Они вышли бы на улицу», — уверенно проговорил Леганье. «Это удивительно, мой генерал, но, оказывается, французы еще помнят, как в 70-м году, когда все друзья Франции показали ей спину, чешская депутация в Венском парламенте протестовала против присоединения Эльзаса и Лотарингии к Германии». «Значит, по-вашему, нужно продолжать делать вид?» «Безусловно, мой генерал». «Ваше мнение совпадает с тем, что я слышал на днях от одного писателя». Леганье насторожился, но генерал так и не назвал имени. «Он убежден, что кипучая деятельность, которую развели немцы, внушает опасения». Многим начинает казаться, будто речь идет вовсе не об одной Чехословакии. Это и я могу подтвердить, мой генерал. Вы согласны со мною, Леганье, что если мы вовремя и с надлежащей тщательностью приведем в движение нашу военную машину, то можем выйти победителями схватки с Германией? Вполне, мой генерал. «Но вам ясно и то, что если мы дадим Германии усилиться за счет Чехословакии, Польши и Прибалтики, а сами лишимся союзников в Южной и Восточной Европе, наши карты можно считать битыми». Леганье не знал, какого ответа ждет генерал, и поэтому предпочел смолчать. Гомолен заговорил снова, с очевидною неохотой. «А можете ли вы мне гарантировать?» что никто, ни в кабинете министров, ни в кругах стоящих за ним, не строит такого рода планов? Это было бы ужасно. Не можете ли дать мне более конкретный ответ? Мне просто не верится, мой генерал. Первый раз за всю беседу светлые глаза Гамелена остановились на лице собеседника. Этот взгляд был коротким. но никто не назвал бы его теперь ни добрым, ни невнимательным. Голос генерал-инспектора прозвучал необычно твердо, когда он спросил, «В ком из министров я наживу врага, если на прямой вопрос правительства «Можем ли мы выступить?» Отвечу «Да». Леганье сделал вид, будто не понял Гамелена, и тот пояснил, «Если я скажу, Мы можем выступить и победить. Леганье стало очевидно, что Гамелен знает больше, чем следовало. Нужно было не попасть в просак, не показаться нерадивым дураком, но и не сказать лишнего. После короткого раздумья он проговорил тоном, которому стремился придать интонацию неуверенности, «Если бы в состав кабинета входил Фланден...» Гамелен перегнулся через ручку кресла и снова посмотрел ему в глаза. «А поскольку его там нет...» «Может быть, Бонне...» — промямлил Леганье. Гамелен откинулся в кресле, и его взгляд ушел в сторону. Вот мы и поняли друг друга, мой дорогой Леганье. Леганье, испугавшись, что совершил ошибку, сказав про Бонне, поспешно добавил, хотя должен доложить, что в довольно узком кругу, где ему не было нужды скрывать свои мысли, Бонне в связи с вопросом о Суэдсе решительно заявил, что ни дюйма французской территории не будет уступлено ни при каких обстоятельствах. Это хуже, чем если бы он прямо заявил, что готов не только Гитлеру, но и Муссолини отдать все, что тем нравится. Из-за того, что он держит и Чехословакию в уверенности, будто мы, безусловно, исполним свои договорные обязательства, Бенеш может пойти на какой-нибудь неверный шаг и... Дом загорится с двух концов. Не думаю, мой генерал, чтобы Беннеш еще сохранил какие-нибудь иллюзии. Он предпочитает идти с русскими против немцев, чем отдать эти судеты, брезгливо проговорил Гамелен. Даже если мы совсем отступимся. Появление русских по эту сторону Карпатт Сейчас же вызвало бы крестовый поход против них всей Европы. А значит, и против нас. Увы, все это очень грустно, дорогой Леганье. Очень грустно. Гамелен задумчивости побарабанил ногтями по мрамору пресс-папье, которое перед тем внимательно рассматривал. «Ужасно, но, по-видимому, это так». Мы должны пожертвовать своей южной линией Мажено в Судетах, чтобы спасти Европу от наступления Красной армии. Тут больше ничего не придумаешь. Он взмахнул прессом, как бы предостерегая Леганье от реплики. Насчёт Бане, мой друг. На днях на заседании кабинета он так исказил мою докладную записку о готовности вооруженных сил, что создалось впечатление как раз обратное тому, которого я хотел достичь. Вместо того, чтобы убедиться в нашей готовности драться и победить, министры остались при мнении, что мы обречены на поражение. «Если угодно, мой генерал, мы можем доставить материал, который позволит вам опровергнуть слова бонне «Что вы, что вы, Леганье, как можно!» Такое опровержение станет известно англичанам, и у Чимберлена создастся впечатление, будто мы намерены действовать одни. Мы с вами не должны вмешиваться в дела дипломатов. К тому же, мой друг, какие бы опровержения вы мне не доставляли, я уже ни за что не решусь в присутствии Бонне сделать ни одного откровенного доклада. Не слишком ли далеко идут, «Ваши подозрения, мой генерал». «Какое там далеко?» С неожиданной резкостью проговорил Гамеллен. «Вы знаете, что мне сказал премьер? Я не поручусь за то, что любой ваш доклад, сделанный в присутствии Боне, не станет на другой же день известен немцам. Вы или Ганье должны были бы знать это раньше премьера». «Принимаю ваш упрек, мой генерал», — делая огорченное лицо, смиренно проговорил Ле Ганье. Тон генерала стал снова мягким, как всегда. «Не принимайте мои слова близко к сердцу. Все, что меня сегодня интересует насчет Бане, его спекуляции на фондовой бирже. Простите, мой генерал?» «Да-да, вы не ослышались». «Его биржевая игра, успех которой зависит от наших уступок Гитлеру». «Вот и все». С этими словами Гаммелен стукнул прессом по столу и поднялся в знак того, что прием окончен. На следующее же утро, как только закончилось совещание начальников отделов, Леганье приказал майору Анри задержаться и изложил ему деликатное поручение – Офицер прикомандировался к министру иностранных дел с задачей информировать бюро о каждом слове господина Бонне. «Но предлог, мой генерал! Как смогу я проникнуть в штат господина Бонне? Ему нужен секретарь. Я обещал прислать человека». Леганье не стал добавлять, что при этом он предупредил Бонне о том, что посылаемый им человек является офицером секретной службы и что донесение этого офицера он, Леганье, должен будет докладывать Гамеллену. «Генерал-инспектор особенно интересуется вашими сделками на фондовой бирже», сказал тогда Леганье Бонне. «Ах, старый молчальник!» Со смехом воскликнул министр и почесал карандашом кончик длинного носа. «Теперь я понимаю, кому обязан последний потери на пакете чешских анилиновых. Старый хитрец! Ну, подожди же!» В присутствии нового секретаря патриотические фразы лились из большого рта Боне нескончаемым потоком. При этом министр был уверен, что каждое его слово делается достоянием второго бюро. Он не подозревал, что большая часть его усилий пропадает напрасно. Донесения Анри второму бюро были кратки и бессодержательны. Исчерпывающие же доклады обо всем, что Анри слышал от чиновников Бонне, А слышал он от них такое, что господин министр вовсе не был намерен придавать гласности. Анри каждое утро перед отправлением на службу отдавал человеку, приносившему ему завтрак из ресторанчика, который был одним из многочисленных пунктов связи разведывательной сети, раскинутой по Парижу аббесом.